Глава тринадцатая На другой день чумазый малыш, для которого подбирали двоечников, появился снова. — Ну что, нашли? — спросил он у Галли, как всегда забыв поздороваться. — Нашли, — ответила Галли. — Кажется, подходящий парень. — Во-первых, он настоящий прогульщик, — сказал крокодил. — Это хорошо. Во-вторых, страшный драчон. Прекрасно. в третьих, шесть двоек в месяц, и к тому же ужасно грязнули. Двоек маловато, подвёл итог посетитель. А в остальном подходяще. Где он учится? В пятой школе, ответил Гена. В пятой? с удивлением протянул малыш. А как же его зовут? Зовут его Дима, сказал крокодил, посмотрев в бумажку. Полный обултус. То, что надо. То, что надо, то, что надо.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 легче получить 4. Он медленно направился к выходу. Заглядывай вслед ему крикнул крокодил. Может быть, что-нибудь подберём. Ладно, сказал мальчишка и скрылся за дверью.